Глава 14. Алисия. «За ним!» – командую я, как только меня снова запечатывают в купе. Эдер протестующе рычит, но я указываю на дверь. «Эдер, твоя помощь ему сейчас нужнее, чем мне!» «И твоя тоже!» – это уже Рози. «Не знаю, как это срабатывает, но это срабатывает. Оба маджера с золотистыми вспышками исчезают, а я бросаюсь к окну. Отсюда мало что видно, хотя бы потому, что за окнами ночь, а в купе горят заряженные магическими схемами светильники». Причем, судя по их яркости, на схемах никто не экономил, поэтому я вижу исключительно свое бледное лицо и изредка какие-то очень яркие вспышки. Грохот. Снова и снова. Глубоко вздохнула и повернулась к маме. Я иду туда. Что? Нет, Алисия, ты с ума сошла. Моя хрупкая маленькая мама, которая всегда отличалась покладистостью и спокойным нравом, сейчас взвелась мне на перерез, и по ощущениям, чтобы пройти через нее, мне предстояло сражение. Битва не на жизнь, а насмерть. Мама, я нужна там. Ты никуда не пойдешь, Алисия. А вот кого надо было оставлять вместо Розы и Эдера. Мама, я во дворце спасла ее величество. Точнее, мы с Райном спасли. Если бы меня не было. Или его. Ее величество сейчас была бы мертва. А все эти люди. Им нужна помощь. Ты же понимаешь, что... В купе снова полыхнуло. Появились Роза и Эдер. А вот же упертый сиран. Теперь ты понимаешь? Почти кричу я. Мне надо там быть. Им надо там быть. Мама складывает руки на груди. «Я не позволю тебе рисковать собой». «А сколько людей рискуют собой сейчас? Какая вообще из меня принцесса, если я буду просто отсиживаться за их спинами?» Мама не успела ответить. Снова раздался взрыв. За окном полыхнуло так, что стало светлее, чем днем. Осколки стекла полетели мне прямо в лицо, но эдр возник между ними и мной живой стеной, и они осыпались в стороны. Когда я открыла глаза под мощным крылом, увидела, что мама прикрыла роза. Это было какое-то мгновение. Мгновение, и я бросаюсь к двери, поворачиваю задвижку. «Алисия, стой!» Путаясь в платье, я пробежала по коридору мимо купе Райнхарта и подлетела к дверям. Они были закрыты. Мало того, что закрыты, так еще и запечатаны магией. Вспышка, удар, и прямо у меня перед глазами вспыхивает оранжевая схема, которая начинает ломаться. Я никогда не видела, как ломают магические схемы, и выглядело это жутко, как будто невидимая рука сминала линии в крошку, заставляя их осыпаться обломками магических веток и таять. Дверь содрогнулась и вылетела наружу, а прямо на меня... «Эдер, вперед! Лев полыхнул золотой яростью, врезаясь в собирающихся напасть. Он разбрасывает их в стороны, как котят, а я уже собираюсь спрыгнуть на землю, когда вижу бегущего Райнхарта. «Магия! Магия! Ну где же ты, когда ты так нужна?» Я пытаюсь вытащить из себя хоть какие-то зачатки, крупицы, но тщетно. Почему, когда я злилась на Райнхарта, я воспламенялась сразу же, а сейчас во мне ни капли того, что может помочь остальным? Хотя Эдер легко справится со всеми нападающими на меня, но ведь там дальше... Один из нападавших отлетает в сторону раньше, а потом вскидывает руку. Я даже вздохнуть не успеваю, как в ночи расцветает алый цветок. Запретная магия. Мне хватает пары мгновений, а может быть взгляда Райнхарта, чтобы понять, что что-то не так. «Эдер!» – кричу я, а потом схема устремляется вниз. Прямо на моего льва. Я прыгаю с подножки прямо на него, и все вокруг становится кроваво-алым. На мгновение, потому что потом полыхает ослепительным золотом, как будто солнце упало на землю. Что-то с треском шипит и ломается. Лев напряжен, но я чувствую под ладонями пушистую гриву и слышу глухое рычание, рвущееся из сильной груди. Мгновение, и свет вокруг гаснет. Становится очень холодно. Мир переворачивается с ног на голову. Теперь надо мной звездное небо. Удивительно высокое, и из-за погаших в поезде огней очень звездное. Совсем как в гризе. «Алисия!» – слышу крик Райнхарта. «Еще!» – виноватое рычание совсем рядом. В меня тыкается золотой нос. А потом все звуки, запахи и даже звездное небо затягивает в черную воронку без памятства. Я прихожу в себя от того, что надо мной склоняется какой-то седовласый мужчина с аккуратной бородкой клинышком. Помимо мужчины, надо мной, наверное, с десяток схем. Или у меня двоится в глазах красивый полупрозрачный кремовый балдахин, сквозь который видны своды высоченного потолка. Ваше высочество! Ваше высочество! К слову о высоком. Вы очнулись! Мужчина вглядывается в мое лицо. «Как вы себя чувствуете? Мне нужны все ощущения». «Эдер!» Я вспоминаю все, что произошло, так резко, что точно так же резко и подскакиваю. Перед глазами растворяются схемы, а из-за спины Седовласова с рычанием выступает лев. «С тобой все в порядке. Иди сюда!» Дважды упрашивать эту мохнатую громадину не надо. Он приближается, тыкается мне носом в грудь и урчит, а я зарываюсь лицом в густую шерсть, глажу его гриву и смеюсь. Мне так хорошо, как, наверное, никогда не было. Я так рада, что с тобой все хорошо. Эдер урчит и виновато заглядывает мне в глаза. Ты что? Что не так? Виноватого урчания становится больше. <къем> ваше высочество, осмелюсь предположить, что ваш маджер... <къем> переживает из-за того, что не сумел вас защитить. Райнхард, что с ним? Я выпаливаю это раньше, чем успеваю себя остановить. Глаза у мужчины становятся очень круглыми на какой-то едва уловимый миг, потом он откашливается. полагаю, вы спрашиваете о борцгерцоге Барельвийском, ваше высочество. С ним все хорошо. Он благополучно добрался до столицы и привез вас. К сожалению, из-за того, что вы попали под действие алой схемы, вы долго не приходили в себя». Кратковременное облегчение сменяется осознанием. «Насколько долго?» «Неделю». «Неделю?» Но, к счастью, моими стараниями вы сейчас снова в сознании, и, насколько я понимаю, хотя нам и надо еще все проверить, в добром здравии. Кстати, позвольте представиться, Мерноус Гриже. Личный лекарь королевской фамилии. Стало быть, теперь и ваш тоже. Мне требуется время, чтобы переварить услышанное. Все то время, что я сижу и прокручиваю в голове последние события, нападения, взрывы, алая схема над Эдером, мой прыжок в попытке его защитить. У меня получилось. Главное, что у меня получилось. Главное, что с Райнхартом тоже все хорошо. Но, что самое странное, я испытываю совершенно неправильное желание сказать ему об этом лично, о том, что я рада. Вот только... Что вообще произошло? Где моя мама? «Позвольте», — поджимает губы лекарь, «проверить ваше состояние, ваше высочество. Что касается вашей сопровождающей, она в настоящий момент дожидается вашего пробуждения в своих покоях». «В своих покоях?» Я окончательно прихожу в себя и понимаю, что это место не похоже ни на дом Райна, ни даже на Эдельсгрин. «Я во дворце?» «Именно так. Отзовите своего льва и прошу вас, посидите спокойно, пожалуйста. Когда вы подскочили, мне пришлось разрушить все исцеляющие схемы, в которых было записано ваше состояние. Поэтому сейчас придется создать новую, чтобы убедиться, что вашему здоровью ничего больше не угрожает». «Он действительно чертит схему с помощью какого-то зелья». Эдар лежит чуть поодаль, положив голову между лап, и зорко наблюдает за всеми его действиями. Я же больше рассматриваю невероятной красоты огромную спальню с золотыми виньетками на кремовых стенах, массивную, роскошную мебель, огромные, задрапированные портьерами окна, светильники на стенах, тумбочку, на которой стоит бесчисленное множество самых разных склянок. Я во дворце. Подумать только. И пусть часть меня замирает от напряжения, другая приходит в самый настоящий восторг. Может быть, неуместный, но это же... Это как ожившая сказка, перед которой отступают все трудности и невзгоды, даже то, что случилось в поезде. Хотя, стоит мне подумать о поезде, я тут же мрачнею. Хочу спросить о других пассажирах и гвардейцах, но лекарь строго поднимает палец вверх. Приходится сидеть молча и неподвижно, пока он не заканчивает свои исследования и не убирает схему. Вот и все. Теперь я с полной уверенностью могу сказать, что на вас не осталось и следа воздействия алой схемы. Тем не менее, после всего случившегося я бы рекомендовал вам снова поспать. Я бы хотела поговорить с Райан, с его светлостью, эрцгерцогом Барельвийским, а перед этим принять ванну и посетить туалетную комнату, но лекарь меня огорашивает. Сожалею, ваше высочество, но все посещения и личные аудиенции для вас запрещены до особого распоряжения Ее Величества». «То есть как запрещены?» – уточняю. Приказы ее величества обсуждению не подлежат. Произнес Сидовлас и наградив меня взглядом свысока. Примерно так на меня смотрел герцог Полинский. Возможно, поэтому спросила я уже совершенно другим тоном: Не подлежат для кого? Это прозвучало тихо, но лекарь почему-то попятился. Ваше высочество, я к этому не имею никакого отношения. Я не сразу поняла, что он смотрит на мои руки, на которых мерцают золотые искры. Сжала пальцы в кулаки, искры погасли, а я поднялась. «Резко. Достаточно для того, чтобы у меня закружилась голова». «Куда же вы, ваше высочество, вам лежать надо?» «Мне надо переговорить с Ее Величеством», с трудом справившись с приступом дурноты, произнесла я. «Прямо сейчас. Поэтому пригласите ко мне слуг, пожалуйста, пусть помогут одеться». Но что-то в моем взгляде показалось лекарю не лучшим поводом для споров, потому что он быстро покидал свои склянки в саквояж и ретировался, бурча себе под нос, что он все свои рекомендации дал, а изменить дурной нрав Ее высочества не в силах. Прямо так и сказал: Дурной нрав. Я даже покрутила эти два слова в мыслях, чтобы справиться с желанием высказать ему вслед, пока он шел, шаркая своими штиблетами по начищенному паркету, что мой дурной нрав он еще не видел, но решила все-таки выдохнуть и прогуляться до туалетной комнаты, а после до ванной. Пока я стояла перед зеркалом, вглядываясь в свое, мягко говоря, бледное лицо, Эдар сидел в спальне и наблюдал за мной. Только когда хлопнула дверь, из-за нее донеслось сдавленное Ой! Я выглянула. В комнате мялись трое девушек. А заметив меня, вперед выступила одна, самая бойкая. «Ваше Высочество, вы можете убрать льва. Мы его боимся». «Эдер, пропусти девушек». Эдер недовольно рыкнул, но все-таки отошел, уселся подальше, глядя на служанок. «Мы сейчас поможем вам принять ванну», защебетала та, что первая начала говорить. «Потом вы отдохнете, а потом, может быть, завтра вы встретитесь с Ее Величеством». «Завтра?» «Ну уж нет. Мне сегодня необходимо выяснить, по какой причине мне нельзя увидеться с Райнхартом». и, насколько я поняла, не только с ним. «Сейчас я приму ванну», — сообщила я, — «и вы поможете мне одеться, после чего попросите о встрече с Ее Величеством от моего имени. И еще, пригласите, пожалуйста, ко мне маму». «Маму?» — девушки непонимающе переглянулись. «Маму», — повторила я, но поскольку они продолжали на меня глазеть, пришлось добавить. «Мы вместе ехали в поезде». «Вы имеете в виду Эри Лимор, вашу камеристку?» Глаза у служанки стали еще больше. «Что?» «Что?» «К тому же мы не сможем ее пригласить», добавила та, что помладше и до этого державшаяся за спинами остальных светловолосая девушка. «Потому что ее отослали в Эдельс Грин. «На этот раз я ничего не спросила, потому что лишилась дара речи. То есть я почти его лишилась. То, что мне приходило сейчас на ум, не соответствовало не только статусу ее высочества, но и просто благовоспитанной Эри». «Зачем?» – уточнила я, напоминая себе, что служанки тут ни при чем. Так Ее Величество сказала, что лично для вас подберет камеристку и что в услугах Эри Лимор во дворце никто не нуждается. «Это моя мама!» – рявкнула я. Видимо, нервы сдали, потому что уже в следующий момент я глубоко вздохнула и снова сжала искрящие пальцы. «Ванна отменяется!» – сказала я. «Дайте мне пару минут, а потом приведем меня в порядок и проводите меня к королеве». Служанки побелели разом, как по команде. «Но Ваше Высочество, Ее Величество Дариана принимает по расписанию!» К ней нельзя просто так прийти без предупреждения. Никто никогда так не делает. Значит, я буду первой. Мы с ней все же как-никак теперь родственники. Не дожидаясь ответа, я ушла в ванную и захлопнула дверь. Мало того, что мне запретили встречи, так еще и маму отослали, при этом назвав ее камеристкой. Камеристкой. Мою маму. Да, совсем не так я представляла себе первый день во дворце. Потянулась к крану, точнее, к массивной белой рукоятке, которая сама поднялась, стоило до нее дотронуться. Вода здесь шла сразу теплая, а главное – такой струей, что ей могли позавидовать некоторые фонтаны Гриза. Наскоро умывшись и ополоснувшись, пригладила волосы. Стоило коснуться рукоятки крана снова, она тут же опустилась сама. Видимо, внутри была рабочая Максхема или артефакт. Вернувшись в комнату, обнаружила, что служанки уже разложили платье и готовят туалетный столик. «Вот и ладно, Алисия, вот и ладно. Возможно, просто вышло какое-то недоразумение». Как раз в тот момент, когда я себя так уговаривала, двери распахнулись, сверкнув позолотой, золотой, поймавшей свет бра. Те, кто их распахнул, остались за створками, а в спальню вплыло то самое недоразумение, то есть ее королевское величество. Служанки приросли к полу, меня же наградили снисходительно-покровительственным взглядом и таким же снисходительно-покровительственным. «Ты хотела меня видеть, дитя?» Ее величество выглядело так, будто по меньшей мере собиралась на бал. Волосы уложены в высокую прическу, платье переливается золотом, руки унизаны перстнями, и вся она сама драгоценностями. Я, в принципе, не понимала, как можно постоянно ходить в драгоценностях, но королеве это шло. Запоздала, вспомнив об этикете, я даже изобразила реверанс, что в сорочке было весьма интригующе. Служанки уже давно склонились и стояли так, пока королева проплывала в мою сторону. Думаю, мы вполне можем обойтись без лишних церемоний, меня взяли за подбородок, заставляя приподнять голову. особенно наедине». Девушки намек поняли и их сдуло из комнаты. Что касается меня, я мгновенно выпрямилась, из-за чего королевские пальцы соскользнули. «Хорошо», – произнесла я. «В таком случае сразу к делу. Почему мою маму отослали в Эдальсгрин?» Ее величество нахмурилось, но изображать удивление не стало. «Эри Лимор не является твоей матерью, дитя мое. Она всего лишь взяла на себя обязательства твоей временной воспитательницы, за что мы ей, несомненно, весьма благодарны. «Мы – это Дариана Великая?» «Моя мама меня вырастила», – заметила я, «и она мне не воспитательница». «Овы, этого предваре объяснишь». Ее Величество раскрыло веер и несколько раз им взмахнула. Веер был красивый и кружевной. Сразу видно, что кружево натуральное и очень дорогое. Спасибо Эрине Нерель, которая меня посвятила в мир тканей. «Если наедине ты можешь называть ее как угодно, то в высшем свете...» «Высший свет будет диктовать королевской фамилии, кого и как называть?» Королева прищурилась, закрыла веер и резко указала мне на кровать. «Сядь!» Я сложила руки на груди. «Мне отлично стоится, Ваше Величество!» Дариана нахмурилась. «Дерзость хороша для простых девушек, Алисия. Не дитя мое и на том спасибо. Дерзостью было отправить мою маму непонятно куда, не спросив моего мнения, поэтому я вынуждена настаивать на том, чтобы ее вернули, незамедлительно». Ты совершенно не понимаешь, о чем говоришь. О родном человеке? Она тебе не родная. Ее величество повысило голос. А ты разговариваешь с королевой, так что сбавь тон. Я разговариваю с равной себе, заметила я. И надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению. За спиной негромко рыкнул лев. Оказалось, пока мы разговаривали, он бесшумно приблизился. И теперь сидел в двух шагах от меня, не сводя взгляда с Дарианы. Что касается меня, я всегда восхищалась этой женщиной. Мне она казалась прекрасной, волшебной, утонченной, возвышенной. Очень сложно сохранить эти эмоции, когда понимаешь, что она распоряжается твоей жизнью и жизнью твоих близких за твоей спиной. Может быть, она и впрямь королева, но я принцесса, по праву рождения, и если у нее с этим какие-то проблемы, то я могу прямо сейчас покинуть дворец. Не знаю, что она прочла в моем взгляде, мои мысли или же просто решимость, но на кровать указала уже гораздо мягче, кивком, и точно так же мягко произнесла. Мы нехорошо начали. А тебе не стоит стоять так долго после того, что случилось. Это было очень отважно. Она кивнула на Эдера. И я знаю, что это существо необычное, почти живое. Но все же именно задача Маджера защищать своего создателя, а не наоборот. Кстати, о его создателе. По какой причине мне запрещены все аудиенции? А ты как думаешь? Мы все-таки сели, я на край кровати, Дориана в кресло, где проводил время целитель, восстанавливая меня. Два покушения на тебя за столь короткий промежуток времени, начиная с отравления в доме эрцгерцога Барельвийского и заканчивая происшествием во время путешествия. Нет ничего удивительного, что я сокращаю круг тех, кто может быть с тобой рядом. Лишних людей нам не нужно, по крайней мере, пока ты не восстановилась полностью и пока мы не сформировали круг твоей личной охраны. Я лично проверю каждого гвардейца, который будет тебя защищать». Его светлость эрцгерцог Барельвийский никогда не был для меня угрозой. но и защитой он тоже не был», хмыкнула Дариана. «Он допустил то, что тебя чуть не отравили, и то, что произошло в поезде. Тебе повезло, что твоя магия оказалась сильнее алой схемы и разрушила ее. С одной стороны. А с другой? А с другой? Управлять ею ты пока не умеешь. И это еще одна причина, по которой тебе не стоит встречаться с посторонними. Ты же не хочешь, чтобы пошли слухи, что дочь короля не владеет собственными силами?» Все, что она говорила, было правильно. Я даже могла понять ее мотивы относительно мамы. Точнее, я могла понять ее мотивы, если бы была на ее месте, но только не на своем. Моя мама всегда останется моей мамой, будь я цветочницей или принцессой, никому неизвестной Алисией, не состоявшимся драматургом или королевой. Этого никто и ничто не изменит, ни общественное мнение, ни этикеты, никакие бы то ни было резоны. Поэтому сейчас я произнесла. «Я благодарна вам за заботу, ваше величество, но я по-прежнему остаюсь при своем мнении». Моя мама должна быть рядом со мной, и это я обсуждать не намерена. Что касается аудиенций, я полностью с вами согласна. Мне не нужны лишние встречи, и я не стану подвергать ни себя, ни других людей опасности, а неустойчивость своей магии раскрытию. Но его светлость Барельвийский меня очень хорошо знает, равно как знает всю подноготную моей магии. И я бы очень хотела поблагодарить и его тоже за... Я так и не придумала, за что. Фраза «я просто хочу его увидеть» не вписывалось в мои представления о том, что можно привести в качестве достойной причины. Эта небольшая заминка стоила мне права голоса. «Похоже, мои слова и аргументы для тебя пустой звук», – сухо произнесла ее величество. «Что же, если ты желаешь видеть при себе Эри Лимор, так тому и быть. Пусть даже это создаст мне и твоему образу в глазах народа определенные сложности. Что касается встречи с эрцгерцогом Барельвийским, пожалуй, я бы могла устроить и ее тоже». Дориана поднялась. «Но? Но его светлость не изъявлял желание видеть тебя, Алисия». Королева посмотрела на меня сверху вниз. «Подумай об этом. А еще о том, что статус принцессы не только дарит привилегии, но и налагает определенные обязательства». «Подождите. Я поднялась следом за ней. То есть вы хотите сказать, что его светлость ни разу не пытался меня увидеть за все время, что я здесь лежу?» Может, не стоило этого спрашивать, но я просто не могла промолчать. В глазах королевы сверкнул какой-то странный огонек, но тут же погас. Она посмотрела на меня уже мягче, а потом коснулась щеки пальцами. Мужчины зачастую ведут себя отвратительно. Особенно с теми, к кому уже потеряли интерес по какой-то причине. Но для тебя она выделила тебя. Сейчас начинается новая жизнь, Алисия. И в ней не должно быть места никаким слабостям, особенно таким, как чувство к тому, кто этого недостоин. Я пришлю служанок, они приготовят ванну. Чуть попозже принесут ужин, пора тебе потихоньку начинать есть. Что касается Эри Лимор, я пошлю за ней завтра утром». Дарианна развернулась и вышла, оставив после себя легкий аромат духов и мысль о том, что Райнхард ни разу за эту неделю не пытался меня увидеть.